Глава 21. Сложилось впечатление, что ряды темных стали расти экспоненциально. Зеленые солдаты непрерывно выходили из открывающихся переходов порталов. Попытка десантников помочь Беркутову провалилась, наткнувшись на их свежие силы. Русские сначала всех без разбора обеспечивают подарочками под названием. В общем, неважно под каким названием. На интергалактический язык фраза дословно не переводится, а потом празднует победу, ответил запыхавшийся Олег, создавая под собой из нейтрализованных тел противника небольшой курган. Техника владения двумя клинками купе с управлением наносимбионтом, а также отбрасыванием от себя нападавших телекинезом, ровно настолько, чтобы они не смогли дотянуться до тела, давала превосходные результаты. Враги это чувствовали и пытались всей кучей завалить землянина. «Мы на подсознании поняли, о чем ты хочешь сказать, но это самое действие нельзя назвать словом «подарки», потому что входит в противоречие общепринятому смыслу, ведь термин обозначает вещь, которую даритель по собственному желанию безвозмездно преподносит в полное владение с целью доставить удовольствие, пользу получателю подарка». Докопался Искин? параллельно рассчитывая уязвимые точки на корпусах соперников, которые его хозяин и наносил удары. «А я что говорю, удовольствие и польза, нет никакого противоречия!» Помогая ударами ног, человек выбивал духу зеленомордных. «Знаемый землян поменьше, то нас бы это сильно удивило и смутило, но уже в курсе, как вы все извращаете и переворачиваете с ног на голову. Пора уже приступать к раздаче этих русских подарков, запасы активной брони кончаются» мне рисунок состояния тела полковника в большинстве мест подкрасился красным». «Если ты за пустыми рассуждениями не замечаешь, что я этим и занимаюсь все последнее время. Просто подарков очень мало, а желающих их получить слишком много, и каждый лезет без очереди», — посетовал человек, заблокировав прилетевший удар палицей. «С нами пытаются выйти на связь с вражеской стороны. Включать?» Картинка перед взором сменилась на тренькающий колокольчик с подписью «Ставка противника». «Как будто в данный момент у меня есть время с ними еще болтать помимо боя». «Хорошо, включай, послушаем». Беркутов посчитал, что просто так никто не захочет с ним поговорить. Наверняка предложат почетные условия своей капитуляции. В ушах раздался искаженный рыкающий голос. «Воин!» «Тебе своим вызовом оказал великую честь у гор катар сектора военачальник экспедиционных войск Орды Эркарвар из клана Харзергор. Как мне тебя называть?» Олег из рода Беркутовых. Вежливо представился землянин, не отвлекаясь от своего дела. «Я сейчас немного занят. Отбиваю атаку ваших солдат. Вы могли бы перезвонить позже?» «Перезвонить? Это как? Или во что? Не понимаю смысл этой фразы. «Я вышел с тобой на связь, чтобы предложить такому великому воину почетную капитуляцию!» Другой абонент не врубился в земной термин дистанционного общения и сейчас пытался понять, чего он упустил в предстоящих переговорах. «Да, я согласен. Признаться, вы меня уже замотали. Пусть все бойцы вашего клана или орды сейчас же побросают оружие. Это будет сигналом окончания боевых действий. Дальше мы обещаем всем жизнь и отправку по домам. Перебил речь командующего Олег. Вернувшись к своей цели от размышлений, звонящий, которого едва не объегорили, вовремя спохватился и принялся гнуть свою линию. «Достойнейший враг! Ты не понял суть моего предложения! Твои силы на исходе! Десант практически уже разгромлен! Это я предлагаю тебе сдаться! Мы тебя заберем в Орду!» и будешь служить ей верой и правдой, с твоими способностями сможешь легко достигнуть звания Урацатай и возглавить звездную систему. В нашем обществе все решает сила и поединок, тебе понравится. У вас плохие хозяева, они запудрили вам мозги. Я отказываюсь сдаваться, а вот вам советую. Человек старался говорить короткими обрывочными фразами, так как давление усилилось. «Снова не понял, слово запудрили! На каком диалекте ты разговариваешь? Ты ведь не гнотех. Великому воину незазорно сдаться другому, превышающему его по силе!» Гнул свое занудное эркарвар, мечтая получить под свою руку такого сильного связанного воина-мага. «Русские не сдаются!» Гордо выплюнул и поставил точку в разговоре замотанный космонавт. «Сколько уже можно гордиться своей нацией? Думаешь, они это оценят?» по новой принялся грызть мозг на нит. а так ты, Эльрус, мы запомним твои слова, потом пеняй на себя, отбой связи!» Командующий все же решил для себя, что это существо высокомерный эльфийский отморозок, и толку от беседы с ним не будет, и о его поступки обязательно передаст в Анналы орды. «Вон, видишь, сколько еще врагов привалило! Боятся, значит, уважают!» Мужчине, как сверхчеловеку, было совершенно фиолетово, кто и как о нем думает. Главное выполнить задачу – остановить вторжение темных в галактику. Если сломать им хребет на этом направлении, то обидевшиеся из-за отсутствия поддержки на весь остальной мир гномы потом запечатают приток подкреплений и дадут передохнуть галактике почти на добрые две лет. Но главное, чего добьются враги – это разобщение единого галактического государства на кучке более мелких королевств, уже не способных из-за потери технологии и взаимодействия оказать сопротивление усиленным силам некромонгеров. «По командной связи призывают быть повнимательны. С флагмана начали сбрасывать боевую технику в помощь нам. Немедленно меняя местоположение. Сейчас по нашим координатам материализуется боевой робот». Бьющегося с врагами человека магия силком подняла в воздух и откинула на 50 метров в сторону. Следом за этим в толпу разъяренных орков рухнул многотонный паладин, придавив под собой особо невезучих. «Старый знакомый, тут еще свежий, не убитый. Давай подберемся поближе к транспортному узлу, попытаемся попасть в рубку. У тебя же остались данные о ранних кодах доступа?» Землянин замыслил забраться внутрь, хотя бы немного передохнуть от сечи. «Остались. А если это не для нас сбросили, а для самого главы ордена?» Посчитал нужным уточнить более хорошо разбирающиеся в местных правилах и обычаях и скин: «Ну и что? Мы ему кресло погреем, пока доберется до нас!» Землянину, как и любому человеку на его месте, было, мягко говоря, пофиг на эти сантименты, когда вокруг тебя каждый пытается прибить. По соседству с неба посыпалась другая боевая техника, как роботы, так и различные левитирующие БМП, способные вместить себя до отделения гнотехов в доспехах. Аркастры, почувствовав, что перевес сил начинает сказываться на стороне десанта, решили кучковаться вокруг сброшенного транспорта и препятствовать подходу к нему экипажей. Олег снова совершил обратный прыжок и, растопырив лезвие, всадил их в неосторожных противников, ошивающихся рядом с ногой паладина. Расчистив площадку, немедленно подключился к считывателю, на нит прогнал все имеющиеся в памяти пароли доступа, полученные из будущего, когда он уже сопрягался с этим роботом и перенес пилота в кабину. Тут ничего не изменилось, разве что все выглядело поновее, и планшет программатора был еще целый. Возложил руки на маноускоритель и, влив остатки светлой энергии в него, прибор завращался и засветился. Потоки едва субстанции пошли от рук в устройство. Накопители маны были практически полны. Спустя минуту заработали все экраны обзора, показав происходящее на улицу. Все еще пребывали толпы оркастров. На границе видимости показались умертвие. Конфигурация Гаусс на оба внешних манипулятора. По готовности огонь по массовому скоплению сил противника. Полковник вспомнил, как управлять этим громадным механизмом. По его команде из предплечья гиганта выдвинулись широкие раструбы и дали залп в картечью, разметавший толпы големов словно пожарный шланг водой под давлением, смывающий грязь с асфальта. «Стрелять по готовности до отмены команды!» Землянин помог освободить площадь парка, и благодаря этому многие десантники пробились к своей боевой технике. Следом активировались другие роботы поменьше. Заилозили скоростные БМП, сбивая зеленых попрыгунчиков, и принимая на борт уставших солдат. Штатные бортовые турели начали отстреливать желавших без разрешения покататься на корпусах роботов. Зачистка поверхности планеты сдвинулась с мертвой точки. Для бога прогресса, оказывается, выбросили еще большего исполина под названием «Громовержец». На подобные модели могли идти в бой только сами монархи. Огромный робот, весом до 100 тонн, с низкой скоростью, но с максимальной защитой. Вооружен мощной палицей, магическим защитным полем, средними стрелковыми огневыми магическими лучами. Как отдельная тактическая фишка, Подпрыгивание с последующим сейсмическим ударом по земле, вызывающим падение и шок всех на расстоянии 300 метров. Этим Бракмалор сразу и стал пользоваться, запрыгивая вперед в толпы врагов, оглушая их мощным землетрясением. Затем, пока поспевающие силы, выкашивают дезориентированных противников, прыгал дальше. Признаться, подобная тактика была очень эффективной против многочисленной пехоты. Олегу поступил на экран локации Курс к месту предполагаемого падения экспериментального крейсера. По поверхности до него следовало пройти около 400 км. Разогнав остатки сил сопротивления, десантники попрыгали на броню техники, словно блохи облепили корпуса роботов, чтобы не тратить свои силы во время перехода. На орбите боевые армады Ордена тоже навели некий порядок, так как оттуда больше никто уже не пытался подстрелить наземные штурмовые модули. «Уязвимый для крупнокалиберных батарей». «Хорошая работа, Олег!» В кабине на центральном экране появился глава ордена. «Вы просто созданы друг для друга. Давно уже не видел такого эффективного управления тяжелой машиной. Забирай этот паладин себе. Заслужил. Будет моим подарком за твою помощь. Хотя это личный робот Турлатрана, но ничего. Подуется пару дней и успокоится. Я ему другой смастерю». А этого после боя вышлю к твоим драконам. Сейчас только пометочку в сети оставлю интендантом. Благодарю. Может, не стоит? Он и так на меня посматривает с неудовольствием. Вспомнил землянин хмурый недовольный взгляд второго главы. Что ты болтаешь? Молчи. Сейчас изменишь ход событий времени. Если его не пришлют в конфедерацию рептилоидов, на чем потом в будущем будешь сражаться с Норика? Тихонько притормозил вспышку скромности симпионт. «Перестань! Твою заслугу в штурме планеты видели все инквизиторы! Робот — это самое меньшее, чем мы можем тебя отблагодарить! Кроме тебя в галактике, видимо, никто из других королевств не откликнулся на наш призыв о помощи! Придет время, и я им это напомню!» — посетовал бог. «А теперь вперед, к месту падения длани возмездия!»